Глава 3. В эту мужскую компанию Максим попал случайно, поступив после окончания Брянского института автоматики и машиностроения в научно-исследовательский центр Наука, инновации и технологии при институте. Начальник проектной лаборатории РССА, в которую устроился Максим, сорокалетний Олег Сёмушкин, толстяк из Балагор Оказался неплохим теннисистом, а когда узнал, что Максим в институте выступал за сборную команду по этому виду спорта, тот же пригласил его поучаствовать в соревнованиях по теннису за лабораторию. Спортивная молодёжь центра с удовольствием состязалась в меж-офисных соревнованиях по теннису, футзалу и волейболу. Максим согласился и вскоре стал своим в команде, а также сдружился из компании Сёмушкина, в которую входили Дима Бушуев, ведущий инженер лаборатории, Сергей Маркин и Илья Красноф, главный её теоретик и программист. Пересоединился к компании закадычный друг Сансаныч, продолжавший играть в волейбол за Военкомат Железнодорожного района. К концу лета они начали проводить время не только в спортзале "Ниц", располагавшемся на улице Расплитина, недалеко от Ричного вокзала, но и на даче Сёмушкина, а также в совместных походах по лесам Брянщины, поскольку все были заядлыми грибниками. Кот при первом же походе Максима, длившимся сутки, утром выехали, к обеду следующего дня вернулись, проявил себя самым решительным образом. Не дождавшись хозяина к ночи, он начал жалобно мяукать под дверью, а потом поднял такой яростный мяв, что соседи два не вызвали бригаду МЧС, обеспокоенные кошачьим концертом. Пришлось побеседовать с рыжим, объяснить ему, что живёт он не в деревне, а в городе, и его выступления раздражают людей не чуть не меньше прежних гонителей. Понял ли он увещевания Максима или нет, было неизвестно с неделю, до очередного похода Максима. Оставленный в одиночестве, Режи снова устроил филармонию, и хотя орал меньше, всё же встретил он хозяина таким укоряющим взглядом, что Максим почувствовал себя негодяем. После этого он старался побыстрее бежать с работы домой, поменьше быть в спортзале и не задерживаться в гостях надолго. Оставить кота было некому. Родители жили слишком далеко от Брянска, а родные сёстры Вика и Елена, хотя и устроились недалеко в Бежице, не слишком любили животных, как и двоюродная Татьяна. Эта ситуация так расстроила его друзей, что Олег как-то предложил ему: "А ты бери его с собой". "Да ладно", озадачился Максим. "Он же сбежит. В машине посидит". Обычно они приезжали в одну из деревень Брянской губернии, недалеко от грибных лесов, оставляли машину у кого-то из местных жителей, договаривались с ним, чтобы он постерёк транспортное средство, ездили на Ягуаре Олега, который ему подарил ещё отец 10 лет назад, уходили в лес и возвращались к вечеру. Такой формат походов устраивал всех. Теперь же у Максима появился свой русско-китаец, и он стал подумывать о походах на своём белом как снег аппарате. Он всю машину изгадит за день. В сторожу оставим, сбежит. Ну тогда ошейник купи, поводок будешь по грибы с котом ходить, Сёмушкин хихикнул. Он же не собака. Тогда сдавай его в кошачий приют, рассердился начальник лаборатории. Если не хочешь остаться без друзей, либо становись домоседом. Максим подумал, нашёл гостиницу для зверей на улице Бабкина, договорился с сотрудниками, что будет оставлять кота изредка, и на следующий совместный рейд по грибы оставил рыжеватом. Вернулся через двое суток вечером в воскресенье, а тежорный приёмнико заявил: "Забирайте своего бандита". Орал 2 дня, бросался на сетку вольера, ничего жрать не стал. Больше не возьмём. Максима повели вдоль ряда клеток в дальний конец приюта, и не успел он подойти, как услышал знакомый мяв. Вот, слышите, повернулся к нему сторож. Жети, я от него нету, первый раз такую беспокойную зверюгу вижу. Кот, увидев Максима, перестал орать, потом бросился когтями на сетку и застыл. Максим покачал головой, сглатывая ком в горле. Не стыдно? Арёш, как пароходная сирена людей пугаешь. Мурр, хрипло мурлыкнул кот, опускаясь на задние лапы. Неужели думал, что я тебя брошу? Мяу-ох! <мяклый> ответил рыжий, что, наверное, означало: "А кто тебя знает? Не брошу, дурачок. Ума не приложу, что с тобой делать. Не буду же я всё время сидеть дома. А если в командировку придётся ехать, а на море отдохнуть?" Мяу. <мяклый> <мяклый> облизнулса кот. Понимает однако С сожалением хмыкнул сторож. Только больно он у вас, а ручей кастрированный? Нет? Кастрируйте, сразу успокоится. Кастрировать однако рыжево Максим не стал, вспомнил совет Олега задумался. Может, и в самом деле попробовать брать кота с собой? Дверь с вольеры открылась, рыжий прыгнул на грудь Максима, и хотя его острые когти оставили следы на руках и шее молодого человека, ему было радостно и приятно от такого проявления любви и привязанности. Через несколько дней он взял кота с собой, купив поводок и кошачий ошейник в специализированном магазине. Друзья сначала отнеслись к этому решению скептически, припомнив весёлые истории и мультики советской эпохи про умных котов. Но когда рыжий спокойно отнёсся к походу в лес, а через месяц вообще бегал вокруг грибников без ошейника и находил грибы, шутки прекратились. Короче, рыжий стал полноценным участником компании. Это лето ближе к осени выдалось идеально комфортным для всех грибников средней полосы России. С начала августа от Крыма до Архангельска установилась тёплая погода от 22 до 25° градусов. Лесные дожди шли регулярно, через день, подпитывая лесную почву, и грибов уродилось несметное количество, хоть грузовиками вывози. Не осталось в стороне от процесса и компания Максима. Идею съездить за грибами предложил самый младший из группы Илья Краснов. В отличие от IT-специалистов, зацикленных на компьютерах, дни и ночи просиживающих перед мониторами, он находил время и для походов по местам боевой славы Брянской, и для грибной охоты, и не отказывался от турпоходов по экзотическим местам России. Предлагаю махнуть за грибами, сказал он утром 25 августа. А кто ещё едет? спросил Максим. Да, наверное, все. Погода шепчет. Ну, если все, то и я как все. Спрошу у Сани, вдруг и он загорится. Однако Сансаныч отказался участвовать в походе, сославшись на какие-то тёрки с начальством. В этот же день Сёмушкин пригласил Илью и Максима в свой рабочий модуль, располагавшийся в здании центра этажом выше, и вывел на экран фото какого-то пирамидальной формы чёрного камня. Смотрите, что это? полюбопытствовал Максим. Чёрный столб, сказал Олег с гордостью, будто предъявлял приятелю скульптуру из своей коллекции. Где ты его нашёл? Хмыкнул Максим, обнаружив, что поляна с глыбой окружена елово-сосновым лесом. Выкопал в сети и выяснил его историю. Он стоит посреди сещенского леса, который издревле считается блудным местом. Максим засмеялся. Местные жители туда любовниц водят? Нет, имеется в виду, что местность вокруг столба заколдована. Люди, увидев его, могут неделями блуждать вокруг доокола, да пока не выберутся из леса. Настоящая ведьмина поляна. Ну, что-то вроде этого. Легенда. Нет, правда. Ленка, подруга моей сестрицы Варвары, с приятелями там была, и они действительно заблудились, двое суток по болотам шастали. У них что, навигатора не было или мобил? Мобилы были, да только толку с них что, скозла молока. Глонас им одно показывает, выходят совсем в другое место, а потом и мобилы разрядились. Бывает аномальная зона и что? Предлагаю в субботу поехать туда всем вместе. Сестру с собой возьмём, она давно в компанию просится. Зачем? Можем не брать. Зачем туда ехать? Во-первых, столб найдём и легенду проверим. Говорят, вблизи него часы останавливаются, компасы врут и мобилы перестают работать, заряжённые. Во-вторых, там грибов тьмать мущая, белые, грузди, рыжики, подосиновики. Местный народ туда боится ходить. Вот, лиса и родят, по мешку наберём. Что ты будешь делать с мешком грибов? Молчавший до поры до времени Илья хлопнул пушистыми длинными, как у девушки ресницами, в отличие от Максима сероглазого шатена. Он был соломенноволосым блондином, и когда смещался, вспыхивал как факел. "Ну ты даёшь, Максим, засалим, замаринуем, нажарим. У меня предок умеет так грибы готовить, пальчики оближешь". К тому же, вот странное совпадение. Мне на днях статья попалась именно про этот чёрный камень. Я аж зачитался, сам хотел предложить вам как-нибудь туда съездить, посмотреть на него. Максим внимательно посмотрел на камень. Да я из вредности. Если подумать, то почему бы благородному Дону и не махнуть к твоему столбу, где он, говоришь, торчит? Сещинский лес это где именно? За деревушкой Гнилкой, километров 10 от сещи. В деревне осталось всего два дома, в одном живёт какой-то древний дед. У него и оставим машину. Ладно, меня долго уговаривать не надо, я согласен. Замбируйте остальных. Жаль, Саня не сможет с нами поехать, я уже спрашивал. Так, компания оказалась в Сещенском лесу, считавшемся одной из аномальных зон Брянской области, о которой в народе ходили много слухов и легенд.